317. Напряжение окружающих сфер, плотных и тонких, вызывающие соответствующие вибрации внутри микрокосма, надо преодолеть, прежде чем явление контакта с учителем может быть достигнуто. И так как плотные и тонкие сферы будут окружать человека всегда, пока он живёт в тех и других, и процесс преодоления не скончай. Именно надо достичь такого состояния, чтоб сказать себе: идут на меня воздействия мира сего, но не имеют во мне ничего. Спаситель говорил о конце мира сего, но князи уже нет, но воздействия, порождённые им и приспешниками и слугами его ещё очень сильны. И формула, спасителем провозглашённая, остаётся в полной силе. Единение с учителем, то есть объединение сознаний Возможно ли при условии, если сознание настраивается на своей волне, на волне гармоничной или созвучной сознанию учителя? Своя волна может быть очень несоответствующей и очень препятствующей току, почему и говорится о качествах нужных ибо и любовь, и преданность, и устремление, и торжественность, и прочие качества создают нужную волну, то есть настраивают ауру соответственно. предлевая дизгармоничные токи и внутри, и снаружи. Но внутреннее состояние важнее того, что происходит вовне. Ибо внутренним обусловливается возможность противодействия вибрациям, идущим извне. Итак, сознание настраивается на волне преданности, торжественности или любого другого качества или целой группы, чтобы приёмник был в готовности. Можно выбирать качества, в данный момент наиболее близкие и звучащие для сознания. Тогда воздействие будет сильнее. Не следует забывать, что лаборатория духа может вызвать или усилить любое качество, если в это усилие вложить все сердце. Можно дать усиленное явление преданности, торжественной и устремленной, или признательности, яр и ничего не забывающий или готовность к подвигу пламенный самоотверженный много различных сочетаний пламенных качеств можно вызвать в духе сознательно и на волне этих вибраций настроить приёмник сознаний недовольство и сетование и жалобы тоже дадут свою волну но способствовать общению не будут ибо общение основано на гармонии или созвучии с сознанием учителя Но в сознании учителя недовольства, сетваний и жалобы отсутствуют, хотя причины и оснований к ним у него бесконечно больше, чем у ученика, ибо неуемное человечество много забот причиняет и много печали несет. И все же непоколебим, владыка. Так к качествам указанным добавим еще и непоколебимость. При устремлении к учителю... Любое положительное качество будет условием способствующим и приближающим, так как аура учителя является собою полную симфонию всех качеств. И углубляя свои к полному созвучию с его аурой, сможем когда-то прийти. Путь лежит через себя и всегда открыт, если внутреннее состояние в порядке. Конечно, нищие белочки будут постоянно стремиться в состоянии согласованности нарушить но без их обуздания и ритмического продвижения вообще невозможно может возникнуть беспокойство о том, что плоть слаба и немочна и отливается болезнями но над всем дух и даже в больном и слабом теле может быть дух мощный многие великие духи не имели цветущего здоровья многие тяжко страдали от болезней упорных и длительных, и все же в духе преодолевали немощность плотной оболочки. Слабость тела не есть оправдание для слабости духа. Неизбежны страдания и немощи тела, но здоровье надо беречь и стремиться к гармонии всех тел, то есть их нерушимое здоровое состояние хранить всеми мерами. Часто, Дисгармоничное состояние физического тела зависит от такого же состояния духа, а при болезнях допущенных всегда, потому согласованность внутренняя важна и для здоровья тела физического. Дух это центр, который сдерживает вокруг себя материальные атомы и молекулы, входящие в состав плотного духа. Дух это сила, сцепляющая их своим магнитом. Если сила магнитная ослабнет, ту и сила притяжения нарушится и явление дезинтеграции материи становится необратимым магнит духа должен быть в должном порядке даже и сильные длительные волнения даже в течение одного дня настолько ослабляют силу магнита духа что человек худеет на глазах глаза вваливаются щёки худеют лицо становится осунувшимся человек теряет вес Словом физическое тело теряет свои молекулы, и процесс дезинтеграции становится совершенно явным и неотрицаемым. Когда магнитуд охо в порядке сил сцеплений и притяжения велика, так будем прилежать явлению согласованности внутренней всеми силами, всем разумением, всем желанием.